Глава вторая. Олеся. Я нервничала. Чувствовала, как дрожат мои коленки. Первое знакомство с родными Олега. Понравлюсь, не понравлюсь, навязчиво звучало в голове. А если они меня не примут? Это хорошо, что Олег такой внимательный и заботливый. Всю дорогу занимал разговорами, чтобы я не мандражировала. Хотя именно он и заставил меня волноваться перед этой встречей. «Леся, мама у меня замечательная. Ты ей обязательно понравишься. На Руслана не обращай внимания. Он всегда хмурый, серьезный. Порой мне кажется, что он и вовсе ненавидит людей. Не принимай на свой счет. Договорились?» «Лучше бы он и вовсе не упоминал брата-злодея». «Хорошо». Кивнула, соглашаясь с ним, но внутренне напряглась. «Неприятно будет находиться в одном доме с человеком, которому ты не нравишься». Можно попытаться не обращать на него внимания, он будет выказывать свое неодобрение, бросать в мою сторону косые недовольные взгляды, а мне придется мило улыбаться, чтобы не провоцировать конфликт между братьями. Недавно друзья показали Олегу снимок Руслана в интернете, сделанный профессиональным фотографом для какого-то журнала. Олег его скопировал в Photoshop, дорисовал рога и хвост, распечатал и повесил у себя в баре. Я еще не видел этот фотоарт. «Теперь я смогу сравнить его с оригиналом». Достав из сумочки помаду и зеркальце, решила немного подкрасить губы, а то Олег при встрече все сцеловал. «Зря ты это делаешь!» — хитро улыбнулся мой парень, откидывая движением головы длинную челку назад. «Олег, следи, пожалуйста, за дорогой. Не вздумай меня целовать!» — заговорила я тоном какой-то зубрилки, но только так можно было охладить пыл моего парня. «Пойми!» «Я не хочу предстать перед твоей мамой с опухшими губами и размазанной по лицу помадой. Какое у нее служится обо мне мнение?» «Подумает, что ее сын — нормальный влюбленный мужик», — Огрызнулся он. Олегу мой запрет не понравился. Он о чем-то задумался, отвел взгляд в боковое стекло. Пренебрежительно держа руль одной рукой, достал сигарету и нервно прикурил. Поймала себя в очередной раз на мысли, что эти его перепады настроения мне не нравятся. Отец знает, что ты со мной уехала. В голосе Олега слышался вызов. Он словно обвинял меня в том, что мой папа его не принимает. Нет. Мама ему скажет, что я с подругами на даче. Спокойно ответила. Ситуация неприятная, но не смертельная. Оправдываться за недоверие отца к парню я не собиралась. А если захочет проверить и позвонит? Скажу правду. А то вдруг решит приехать? Не влез же нам бежать прятаться. Хотела разрядить обстановку шуткой, но Олег не настроен был на юмор. Это сложно объяснить, но мой добрый отец становился раздражительным и язвительным в присутствии парня. Он всем своим видом показывал, что Олег ему неприятен. Мама сразу нашла этому объяснение. Практически все отцы ведут себя так по отношению к мужчинам, которые хотят увести из дома любимую дочь. Сама же родительница души не чаяла в моем парне. Он обаял ее в первый же день знакомства. Ну, тут тоже все легко объясняется. Любая мать будет благодарна за то, что ее сына не посадили в тюрьму, и теперь она всегда встает на сторону Олега, стоит нам повздорить. Забудь. Выкинув недокуренную сигарету в приоткрытое окно, он повернулся ко мне. В конце концов, я женюсь на тебе, а не на твоем отце. Я и сам не могу гарантировать, что знакомство с моим братом пройдет хорошо. Выдавив из себя кривые улыбки, поехали дальше и больше не возвращались к теме отца. Мы двигались по охраняемой территории. Когда-то бескрайнюю живописную равнину, сейчас занимали огромные особняки с высокими заборами. Вокруг все дышало роскошью, богатством, властью. Меня это смущало, заставляло сильнее нервничать. Какие бы отношения ни складывались между братьями, Олег был из очень обеспеченной семьи. Он, конечно, отнекивался говорил, что все это принадлежало его отчиму, А сам он парень из простой семьи, но... Простые парни не ездят на лексусах, не живут в фешенебельной квартире в центре города, не швыряют от скуки друг в друга красную икру, не обливаются шампанским за сто пять тысяч рублей. — Ну, вот мы и приехали! — подъезжая к воротам, произнес Олег. Родительский дом парня не был таким огромным, как соседние, но выглядел более уютным и стильным. Складывалось ощущение, что над его архитектурой долго работали, пока не добились правильных пропорций и идеальной симметрии. Особняк прекрасно вписывался в окружающий пейзаж, не нарушал, а скорее дополнял красоту природы. Я бы хотела в нем жить. Поймала себя на мысли, выходя из машины. Мой парень что-то говорил, улыбался, а я смотрела на него. Знала, что они не родные, поэтому внешне не должны быть похожи, но в глаза бросался разительный контраст. Олег был красив. Многие девушки хотели бы иметь губки бантиком, небесно-голубые глаза, платиновые от природы волосы и гладкую, чистую кожу лица. Руслан, насколько я помню, именно так звали сводного брата, брюнет высокого роста. Лицо отличают ярко выраженные скулы, красивый рот и короткий, широкий шрам на подбородке, который был еле заметен под густой щетиной под твердым взглядом темных глаз, становилась не по себе. Субтильному Олегу даже с помощью регулярных тренировок и протеина не иметь такой фигуры. А Руслану природой было дано атлетическое строение тела. Широкий разворот плеч. Под тонкой белой футболкой просматривалась рельефная грудь. Домашние штаны подчеркивали узкие бедра и сильные ноги. «Наверное, и кубики есть?» – подумала я и тут же оборвала себя – что за странные мысли лезут в голову никогда в жизни меня не интересовал мужской накачанный пресс мама олега мне очень понравилась добрая мягкая только глаза грустные неживые будто а этот суровый и неулыбчивый мужчина мой старший брат руслан произнес парень я понимала что должна сделать шаг и протянуть ему руку, но от чего то робела моя тонкая кисть утонула в его широкой теплой ладони а у него красивые пальцы, — заметила я. Попыталась отвлечься на что угодно, лишь бы не ощущать непонятно откуда взявшееся волнение, смущение. Я чувствовала, с какой нежностью он пожимает мою руку. Пыталась вытянуть ее из плена, но он не позволил. Вынудил поднять на него взгляд. Погладил тыльную сторону ладони большим пальцем. Дыхание перехватило. Я потерялась под наплывом неизвестных мне эмоций. «Приятно познакомиться», — кое-как произнесла, попыталась улыбнуться, но у меня не получилось. «Мне тоже, Олеся», — произнес Руслан мое имя так, словно пробовал на вкус. Улыбался. Снова резкий жар в голове, смущение. Демон с белозубой улыбкой. На помощь пришел Олег. «Ну все, хватит пугать мою девушку», — вырвал мою руку и прижал к себе. Зная его два месяца, я впервые видела Олега таким. За улыбающейся маской на лице пряталась злоба. Что происходит? Встревожившись, подумала я. А еще я была уверена, что от Руслана мне нужно держаться как можно дальше.